Глава 14. -я. Вы уверены, что она стояла здесь? — спросил Тристан, в который раз, обходя покой, с коротким мечом в руках. — Да, она точно была там! — указала на дальний угол Иона, стоя в теплой накидки поверх сорочки и крепко держа руку сонного брата. — Здесь никого нет! — покачал головой страж. — Я прибежал сразу же, как только услышал ваш крик. Никто бы не проскользнул мимо меня! «Может, вам показалось?» Убрав короткий меч в ножны, Тристан подошел к ней. «Иона, там никого нет!» Да и зевнул и потер глаза свободным кулаком. «Давай спать, а! Тебе, наверное, приснился страшный сон!» «Нет же, она точно была там!» — настаивала Иона. «Белая, будто сама смерть, руки костлявые!» Она замолчала, осознав, что ее слова звучат, как одна из страшных историй, что рассказывают матери непослушным детям. «В любом случае вы не пострадали. Напоследок Тристан еще раз осмотрел комнату. Я буду снаружи». «Вы стоите у моих покоев всю ночь?» — удивилась Иона, вспомнив, что он находился возле нее и в течение дня. Неужели он совсем не спал? «Лишь сегодня, в качестве дополнительной меры». «Завтрашнего дня по ночам вас будет охранять замковая стража!» Иона кивнула и, подтолкнув уже клюющего носом брата к постели, забралась вслед за ним. Тристан вышел и тихо притворила за собой дверь. Сон не шел. Пролежав несколько часов, Иона встала с кровати и подошла к окну, непроизвольно избегая угла, в котором видела призрака. Наблюдая за тем, как занимается новый день, Она прокручивала в голове обрывки сегодняшнего сна. Вэйлин из кошмара смотрел с такой мольбой, с таким отчаянием, что у нее невольно сжалось сердце. Подумать только, она жалела монстра. Что сказал бы на это целитель Тревор? Наверное, посоветовал бы отвар из Центеллы для прояснения ума. Дверь в покое тихо отворилась. Вздрогнув, она обернулась и обнаружила двух служанок которые, по-видимому, явились приготовить комнату к утреннему умыванию. — Вы уже проснулись, госпожа? — удивилась младшая. — Быть может, мы тогда... — она кивнула на таз с горячей водой в своих руках. — Да, конечно. и Иона бросила последний взгляд в окно и отправилась будить Дея. Спустя полчаса они с полусонным братом спустились в трапезную. В этот раз за столом сидело вдвое больше людей, отчего тишина ощущалась еще острее. и на то и дело чувствовала на себе взгляд леди Киры, которая этим утром расположилась напротив. Жена лорда почти не ела, в то время как он сам неспешно резал ножом мясо, перебирая свободной рукой стопку свитков на краю стола. И даже обычный шумный Дэй, словно уловив окружающую атмосферу, предпочел наслаждаться завтраком молча. — Мне доложили, что ночью в твоих покоях что-то произошло. Кайден, наконец, оторвался от дел и отпил из кубка. — Да, то есть нет, — и она стушевалась под его пристальным взглядом. — Мне показалось, что в углу комнаты кто-то стоит, и я закричала. Когда Тристан пришел и все проверил, там оказалось пусто. — Кого ты видела? И пусть голос Кайдена звучал ровно, однако в его глазах на краткий миг мелькнуло беспокойство. Это... Это была женщина, черные волосы, белый балахон. Она, словно явилась из страшных сказок, вспомнила Иона, крепче сжав вилку в руках. Раздался тихий вздох, а затем звон. Леди Кхира задела рукой кубок, и тот свалился со стола, расплескав вино на каменный пол. Слуги тут же бросились убирать беспорядок. Прости мою жену Иона, сегодня она сама не своя. Кайден одарил Кхиру тяжелым взглядом и вновь повернулся к гостье. — Я прикажу сменить тебе комнату. — Нет, нет, господин, не стоит, — замотала головой Иона, не ожидавшая подобного от лорда. Наверняка мне и в самом деле почудилось... — Не стесняйся просить, если тебе что-то понадобится. Кайден надкусил яблоко, с легкой улыбкой наблюдая за смущенной таким вниманием Ионой. — Тогда я... «Я хотела бы спросить кое о чем», — несмело начала она. «О чем же?» «Вейлин, он жив?» «Ты переживаешь за монстра Иона». «Какое добросердечие!» — усмехнулся Кайден. Но его темно-серые глаза словно покрылись коркой льда при упоминании Вейлина. «Нет, я...» — Иона замялась, поскольку понятия не имела, как объяснить причину своего вопроса, не рассказывая про сон и разговор с братом. — Простите, господин, я не хотела вас разозлить. — Он в клетке, Иона, как и положено любому чудовищу. Жаль только, что это оказалось бесполезным. — отрезал Кайден, давая понять, что разговор окончен. После завтрака Иона и Дэй покинули трапезную. Тристан, дождавшись подтверждающего кивка от господина, хмурой тенью последовал за ними. Хлопнула дверь, и в зале остались только Кайден и его жена. «Вы уверены, что она справится, господин?» Кхира повернулась к мужу с тревогой на лице. «Она не выглядит избранной». «Она именно та, кого я долго ждал, Кхира. Я это подтверждаю. Друиды это подтверждают. Не стоит в ней сомневаться. И она сделает все, о чем мы с ней договорились». Кайден бросил на стол тканевую салфетку, тем самым показывая, что и трапеза, и беседа окончены. Не вмешивайся и не подходи к ней. А если что-то пойдет не так? Вдруг обряд с ее кровью не сработает или... Судя по виду, женщина была готова удариться в слезы. Прошу, прекрати! Кайден встал со стула, намереваясь уйти. Она мой последний шанс, я чувствую это. И твой тоже. Или ты хочешь потерять еще одного ребенка? Не говори так. Кхера немного неуклюже поднялась из-за стола. Щеки ее полыхали от гнева и смущения. Она схватила супруга за рукав. — Я просто слышала, что прошлой ночью ты проводил ее в покое. — Так вот в чем дело. — скрестив руки на груди, Кайден сделал шаг назад. — Почему именно эта комната, мой лорд? Это покой хозяйки. Ни одна из ваших жен не была удостоена чести ее занять, а теперь вы отдали комнату ей. Это тебя не касается, Кхира. Все, о чем ты должна сейчас думать, — это мой ребенок. Ты поняла?» Дождавшись ее кивка, Кайден покинул зал. Иона спускалась по ступенькам с большой корзинкой в руках. Сегодня, впрочем, как и вчера, целитель Дермонт нашел ей полезное занятие на время лечения Дея, не позволяя даже одним глазком увидеть сам процесс. Прошу вас, девочка, пойдите погуляйте. Я в состоянии справиться сам. Но я могу помочь, целитель. Натереть трав или заварить отвар. Попробовала возразить Иона. Тогда Дерман протянул ей корзинку и сказал. Прекрасно. Мне как раз нужны свежие листья сладкой мальвы. Давно пора пополнить запасы. Вы же умеете их собирать. Только листья. Резать ножом, ветки не трогать. Вспомнила наставление целителя Тревора Иона. Да, все так. «Идите же, раз хотели стать полезной!» Махнув на прощание рукой, Дарман закрыл перед ней дверь. Иона закрыла глаза и сделала пару глубоких вдохов. Не заметь, она явного улучшения самочувствия брата ни за что не оставила бы его в такой ситуации. Но сейчас приходилось лишь кивать и вынуждено довериться тому, кто предлагал помощь. Спустившись в круглый сад, Иона осмотрелась. При свете дня он выглядел совсем обычно. Магии ночи пропала, и теперь взору представилась довольно однообразная картина. Единственным ярким пятном оставалось дерево с красными листьями и белыми цветами. Отыскав куст Мальвы, Иона поставила рядом корзинку и принялась за работу. Дело шло быстро, и спустя полчаса она почти набрала нужное количество. На ум пришла песня которую ей часто пела мама, а потом и брату, пока они были маленькими. Посадила Айрис в холод кустик мальвы под окном, чтобы, когда снег растает, он украсил серый дом. Ради мужа, что из моря воротится весь усталый. Он забыл о своем горе, увидав цветочек алый, чтобы мальвы сладкий запах пролетал над очагом. Голоса за спины произнес последние строки вместе с Ионой. «И любовь одарит снова их холодный серый дом!» Повернувшись, она увидела леди Кхиру. По-видимому, Иона так увлеклась работой и песней, что не услышала звука ее шагов. Жена лорда недалеко от нее сидела на скамейке под деревом. «Я люблю петь ему эту песню», — Кхира жестом указала на свой круглый живот. «Ребенку!» Нам с братом ее пела мама. И он и невольно отметила, что при этих словах лицо Киры слегка нахмурилось, а губы поджались. Твоя мать, какой она была? Вопрос застал Иону врасплох, но она все-таки ответила: Она была невероятно красивой и доброй с нами. И это все? спросила Кира, поразившись краткости описания. Это то, что я постаралась запомнить. Иона грустно вздохнула и вернулась к своему занятию. «Она старалась быть хорошей матерью. У нее не всегда получалось, но она старалась. Надеюсь, мой ребенок однажды посвятит мне такие же слова». Леди Кхира рассеянно погладила живот. «Это мое заветное желание, она стать хорошей матерью». Они немного помолчали. Иона закончила собирать листья и поднялась с колен. Леди хира задумчиво глядя на горизонт, поднялась со скамьи. «Порой я чувствую себя Арис из той песни о Мальве», — продолжила она, словно их беседой не прерывалась. «Я все пытаюсь что-то посадить, взрастить, ухаживать за чем-то рядом со своим холодным серым домом. Только вот мой муж, кажется, он уже никогда не вернется из далекого моря». Она горько усмехнулась. Иона промолчала, поскольку оказалась не готова к подобной откровенности от леди Кхиры. «Надеюсь, с рождением ребенка вы обретете покой, госпожа», поклонилась ей она. «Я тоже на это надеюсь», вздохнула Кхира. «На самом деле я пришла поблагодарить тебя за то, что ты согласилась нам помочь. Это смелый поступок». «Благодаря щедрости лорда Кайдена мой брат будет жить». Иона перевела взгляд на башню, где находились покои целителя Дермонта. «Пара молитв и порез на ладони — несравнимая цена за такую помощь». «Да-да, конечно», — поспешно согласилась леди Хира и улыбнулась. «Пара молитв и немного крови». Беседа исчерпала себя, а время, отведенное на лечение Дэя, близилось к концу. С тяжелой корзиной в руках Иона немного неуклюже поклонилась, прощаясь с неожиданной собеседницей. — Прошу, не рассказывай лорду о нашем разговоре, — напоследок попросила Кхира. — Он не любит, когда что-то происходит без его ведома. Особенно сейчас. Иона сочла просьбу странной, но кивнула. Провожая ее удаляющуюся фигуру, взглядом леди Кхира подняла с земли, выпавший из корзинки лист мальвы и отрешенно покрутила его в руках, обдумывая две вещи. Первое: их новые гости даже не догадывалась, на какую судьбу согласилась. Вторая, если она все же хочет стать матерью, не стоит полагаться только на добрую волю Ионы. В этот раз ее ребенок должен выжить, и она сделает для этого что угодно. Ближе к вечеру, когда они с Дэем вернулись в свои покои, в дверь постучали. Тихо вошла служанка и протянула Ионе платье, в котором она была на празднике, чистое и с заштопанным рукавом. — Благодарю вас! — произнесла Иона, и служанка, молча поклонившись, покинула комнату. Едва Иона взяла в руки наряд, как услышала звон в потайном кармане. «Монеты — Монеты! Удивившись тому, что слуги их не тронули, она запустила руку в подклад. Так и есть. Три золотых приятно холодили ладонь, напоминая о том, как они у нее появились. Мысли о Вейлине не отпускали ее весь день. Вдруг он действительно попал в беду. Хотел ли он становиться тем чудовищем, или это произошло из-за обряда? По ее вине? И он сжал монеты в руках, воскрешая в памяти озорную улыбку, заигравшую на его лице после удачной кражи. Заслуживал ли он гнить в клетке? Разрываясь от противоречий в душе, она тяжело вздохнула. Так жаль, что им больше не удалось поговорить в тот злополучный вечер. Иона встряхнула платье, намереваясь убрать в сундук возле кровати, как из него на пол выпал незамеченный ею сначала неаккуратно оторванный клочок бумаги. Иона подняла его и осмотрела. На обратной стороне корявыми буквами было нацарапано. «Я приду ночью, не пугайся!» Иона сжала записку в руке. «Что делать? Первым порывом было позвать Тристана или еще кого-то из стражников, но она быстро взяла себя в руки. Если бы неизвестный автор на самом деле желал ей зла, то ни за что не стал бы предупреждать о своем визите заранее». Вплоть до наступления ночи И она сомневалась в правильности своих действий. Лежа рядом с тихо посапывающим братом, она таращилась в темноту и старалась даже не моргать. Рука под одеялом крепко сжимала рукоять ножа, украденного со стола за ужином. Какое никакое, но оружие. Если что-то пойдет не так, она всегда сумеет защититься и позвать на помощь. Спустя час и она поняла, что начинает засыпать. Бессонные ночи на не давали о себе знать, и она встала с кровати, намереваясь отогнать сон холодным ночным воздухом. Но едва подошла к окну, в темноте раздался тихий скрипучий голос. Ты поможешь ему, девочка? Кто здесь? Покажись! прошептал Иона, выставляя руку с ножом вперед. Из темноты вышла та самая женщина, что вчера так сильно ее напугала. В свете Луны. Иона рассмотрела спутанные черные волосы, посеребренные сединой. Рассыпь глубоких морщин исказило лицо ночной гостье, давно утратившее черты былой красоты. То, что Иона изначально приняла за погребальный саван, оказалось обычной, хотя и немного грязной ночной сорочкой. — Не кричи, девочка! — женщина говорила с ней, но смотрела куда-то в сторону. — А не то мертвый придет! — «Кто вы такая? Что вам от меня нужно?» — понизив голос, спросил Иона, но нож не убрала. «Ты хозяйка волка». Протянув руку, женщина продемонстрировала ей квадратный медальон со сложным узором и россыпью узелков на шнурке. «Помоги ему, а не то он умрет в своей клетке». «Вы говорите о Вейлине?» — догадалась Иона, узнав медальон. Женщина резко приблизилась, отчего острое лезвие поднятого ножа уперлось ей прямо в грудь. Однако она, как будто этого не заметила, гневно прошипев. «Имя это от Тени! Тот человек украл его!» Иони ее слова показались абсолютной бессмыслицей. Женщина замерла, прислушиваясь к происходящему в коридоре. Потом кивнула сама себе и вновь повернулась к Ионе. «Ты должна пойти и возьми это!» Костлявой рукой она указала на сумку, которую девушке отдал целитель Тревор. «Но в коридоре стража!» — прошептала она, вспоминая слова Тристана. Произнеся это, Иона удивилась сама себе. В ее комнате ночью появилась сумасшедшая женщина, похожая на призрака, и предлагает отвести ее к человеку-волку и все что ее волновало в данной ситуации это помеха в виде стражи иона незаметно ущипнула себя за руку в попытке выяснить реально все вокруг нее или нет пошли никуда я не пойду и она сделала шаг назад боишься понятливо кивнула женщина да тогда чего сумку схватила что и он удивленно посмотрела вниз, и только сейчас почувствовала тяжесть сумки с лекарствами в руке. Она что, подобрала ее неосознанно? «Сердце не обманешь, девочка! Оно чует связь!» Отвернувшись, женщина скользнула в угол комнаты и исчезла за неприметным на первый взгляд гобеленом. Раздался тихий шорох, щелчок, по ногам потянула сквозняком. Иона подошла к стене и надавила на гобелен. Как она и предполагала, позади него теперь была пустота, а точнее, потайной ход. Решившись, она схватила теплую накидку, положила нож в сумку и направилась к проходу. В туннеле было темно, холодно и пахло сыростью. Спускаться по неровным ступенькам, да еще и почти в полной темноте, приходилось медленно. Пару раз Иона пробовала завести разговор со своей пугающей спутницей, но та лишь шикала на нее, заставляя замолчать и показывая на стены. Наконец, спустя почти пятнадцать минут, они тихо шагнули в безлюдный коридор, оставив за спинами другой гобелен, похожий на тот, что висел в комнате Ионы. Женщина ступала тихо, как кошка, и, пригнувшись, выглядывала из-за углов, чтобы проверить путь. Когда она остановилась, Иона поняла, что они пришли. Из соседнего коридора пробивался свет факелов, отбрасывая на стену тени двух человек. Женщина повернулась к ней и жестом велела отойти, а потом грубо запихнула Иону под одну из массивных стоек с оружием, что стояли рядом, и прошептала. «Когда придет время, немедли! Кто вы такая?» Задала Иона, мучивший ее с самого начала путешествия, вопрос. «Ты — хозяйка волка!» — женщина пальцем ткнула ей в лоб. «Но я — его мать!» На сей раз она ткнула пальцем себе в грудь. Прежде чем Иона успела как-то отреагировать, она исчезла в соседнем коридоре. Долго ждать не пришлось. Сначала оттуда запахло гарью, а потом и повалил дым. — Ты чуешь? — донесся из-за угла мужской голос. — Кажись, пожар! — Горим! — закричал другой. — Несите воды! Совсем рядом раздался топот ног, направляющийся в сторону источника запаха. Как только шаги удалились, и она поняла, вот он, нужный момент. Царапая локти и коленки о каменный пол, она быстро выбралась из-под стойки и забежала за угол. Ошибиться было невозможно — поскольку из коридора вела лишь одна арка, за которой виднелись спускающиеся вниз ступеньки. Нырнув в проход, она спустилась в подземелье. Сумка оттягивала плечо, и Иона уже сотню раз успела пожалеть, что согласилась на эту затею. Вдруг из-за ее выходки лорд разорвет соглашение. Но времени на раздумье больше не осталось. Ей нужно было узнать правду.